Ковровый дом В заметаемом снегом городке то загорается, то гаснет электрическая вывеска «Ковровый дом». В Монтане ноябрь, поздний вечер, улицы пусты. Все прячутся от снегопада. Иногда проедет случайная машина, редкая, как старая почтовая марка. Снег кружит над вывеской, что призывает людей покупать ковры в закрытом магазине. Ковров полно, но дверь заперта, продавцы ушли домой. Странно, зачем нужна среди ночи эта мигающая вывеска, когда продавать ковры все равно некому? Даже если, скажем, в полночь, проходя мимо, вы проникнетесь настолько, что решите купить ковер. У вас ничего не получится, ибо ковровый дом закрыт. «В этот снежный чертовский холодный вечер, посмотрев на мигающую вывеску, вы, может, и вправду захотите купить ковер, чтобы завернуться в него и хоть чуть-чуть согреться. Но даже и не думайте».